Анклав Франкфурт, территория Цвайлихстфиртель, ночной клуб 12 баллов. Худой мир лучше доброй ссоры. Заведение со сногсшибательным названием не являлось заурядным борделем, хотя на третьем этаже здания размещались номера для наиболее похотливых клиентов. В первую очередь хозяева 12 баллов продавали зрелище – алкоголь и разрешенные наркотики.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 Скажешь, что должен стереть с ним физиономию важного клиента. Можно подумать в первый раз. Нет, вздохнул Михаэль, не первый. Ему не хотелось помогать неграм, но он понимал, что до Афели они все равно доберутся. Еще понял, что вудуисты предложили очень мягкое решение вопроса. Ждите. Михаэль вернулся через пять минут. Молча передал Макуле балалайку и подождал, пока тот просмотрит ее содержимое.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 «Молодец!» Бритву вернул начальнику охраны чип Офелии и бросил на стол несколько крупных купюр. Значительно больше, чем должен был за три виски. «Прощай, Михаэль!»